Глава 16 В центре, на перекрестке Мэдисон и Купер-стрит, в старых, но отреставрированных заново двухэтажных зданиях, были открыты небольшие бары, закусочные, сувенирные лавки и несколько неплохих ресторанов. Перекресток был известен под названием Овертон-сквер. Он являлся сосредоточием ночной жизни Мемфиса. Театр и книжный магазин привносили сюда дыхание высокой культуры. По центру Мэдисон-стрит тянулась неширокая полоса деревьев. В конце недели здесь шумели студенты и моряки с кораблей ВМС. Однако вечерами в будни здесь было тихо. Рестораны, хотя и полны, но не забиты до предела. Полетта изысканный французский ресторанчик, помещавшийся в сверкающем свежей штукатуркой здании, пользовался популярностью благодаря объемистой карте вин, оригинальным десертом и проникновенному голосу мужчины, сидевшего за стейнвеем. Столь желанный достаток принес с собой и коллекцию кредитных карточек, и супруги Магдир уже привыкли пользоваться своими, посещая по вечерам лучшие рестораны города. Булетто на данный момент времени оставался излюбленным местом. Митч сидел в уголке бара, отпивал глоток за глотком кофе из чашечки и посматривал на входную дверь. Он пришел чуть раньше, как и собирался. Три часа назад он позвонил ей и спросил, успеет ли она к семье. Она захотела узнать, в чем дело, и он обещал ей объяснить это позже. С того дня на кайманах он знал, что кто-то следует за ним по пятам, кто-то следит за ним, слушает его. На протяжении последнего месяца по телефону он разговаривал очень осторожно. Несколько раз он ловил себя на том, что неотрывно смотрит в зеркало заднего вида и даже дома говорит, выбирая слова. Кто-то подсматривает и подслушивает. В этом он был уверен. Решительно распахнув дверь, с холода вошла Эбби и в поисках мужа повела головой. Они встретились у самого бара. Митч коснулся щекой ее лица. Эбби сняла пальто, и они проследовали за метрдотелем к небольшому столику. Такие же столики и вокруг были полны народа, слышно было каждое сказанное слово. Митч посмотрел по сторонам, но других свободных мест не оказалось. Отпустив метрдотеля он уселся напротив жены. «По какому поводу?» — подозрительно спросила Эбби, уже начавшая отвыкать от знаков внимания. — Неужели нужно искать повод для ужина с собственной женой? — Безусловно. Сегодня понедельник. Сейчас всего семь вечера, а ты не на работе. Воистину, это что-то поразительное. Между столиками протиснулся официант, спросил, будут ли они пить, и, если да, то что именно. «Два бокала белого вина», — ответил ему Митч, и, обведя глазами зал, успел заметить устремленный на него взгляд джентльмена сидящего в одиночестве через пять столиков от них. Лицо его показалось Митчу знакомым, а когда он вновь скосил на мужчину глаза, то увидел, что тот уже уткнулся носом в меню. «В чем дело, Митч?» Он взял ее руку в свою и нахмурил брови. «Эбби, нам необходимо поговорить». Ее рука чуть встрогнула, улыбка пропала. «О чем?» — он понизил голос. «О чем-то очень серьезном». Она сделала глубокий выдох и сказала, «Может, дождемся вина? Оно мне, похоже, понадобится». Еще раз Митч посмотрел на скрывающееся за меню лицом. «Мы не можем говорить здесь. Тогда зачем мы сюда пришли?» «Слушай, Эбби, ты знаешь, где здесь туалетные комнаты? Прямо через зал и направо, так?» «Да, знаю. В этом конце зала есть боковой выход. Он ведет на улочку позади ресторана». Я хочу, чтобы ты прошла в туалетную комнату, а оттуда через этот выход на улицу. Я буду ждать тебя там, неподалеку. Она слушала его молча. Глаза сузились, брови сошлись к переносице, голова чуть наклонилась вправо. Верь мне, Эбби, я все объясню позже. Встретимся на улице и разыщем другое местечко, где можно поужинать. Здесь я разговаривать не могу. — Ты меня пугаешь. — Прошу тебя, — сказал он твердым голосом, продолжая держать ее за руку. — Все нормально. Я принесу твое пальто». Она встала, подхватила свою сумочку и направилась в дамскую комнату. Немного повернув голову, Митч через плечо наблюдал за джентльменом со знакомым лицом, который вдруг неожиданно поднялся, приглашая за свой столик какую-то пожилую особу. Ухода Эбби мужчина не заметил. На улочке позади палетты Митч набросил пальто на плечи жены и махнул рукой куда-то на восток. «Я все тебе объясню», — твердил он. Пройдя метров сто, они свернули в сторону, миновали два высоких здания и оказались перед входом в Bombay Bicycle Club, где был бар с кабинками на двоих, неплохая еда и группа музыкантов, наигрывавших блюзы. Митч высмотрел официанта, оглядел два небольших зальчика и указал на столик в самом дальнем углу. «Вон там», — сказал он официанту. Он уселся, спиной к стене и лицом к залу и входной двери. В углу был полумрак, стол освещался свечами. Они вновь заказали вина. Эбби сидела совершенно неподвижно, следя за каждым его движением, и ждала. «Ты помнишь такого Рика Эклина из западного Кентукки?» «Нет», — ответила она, не пошевелив губами. «Он играл в бейсбол и жил в общежитии. Думаю, ты его раз-другой встречала. Привлекательный, с четкими чертами лица, способный студент. По-моему, он из боулинга Грин. Особыми друзьями мы с ним не были», но друг друга знали. Она отрицательно покачала головой и продолжала слушать. «Ну, ладно. Он закончил на год раньше нас и отправился в юридическую школу в Уэйк-Форесте. Сейчас он работает в ФБР. И работает здесь, в Мемфисе». Он внимательно следил за выражением ее лица, стараясь заметить реакцию на ФБР. Реакции не было никакой. «И вот сегодня, — продолжал он, — я обедаю в забегаловке Облио на Фронт-стрит». И тут, откуда не возьмись, заходит Рик и говорит мне «Привет». Ну, как бы чистой воды случайная встреча. Мы проболтали несколько минут, и появляется еще один по имени Тарренс. Подходит, садится. Уже второй раз этот Тарренс ловит меня с тех пор, как я сдал экзамен. Второй? Да, с августа. Они агенты ФБР? Да, со значками и прочим. таранс опытный шпик из Нью-Йорка. Здесь он уже года два. Эклин — новичок, приехал месяца три назад. «И чего же они хотят?» Принесли вино. Митч вновь оглянулся по сторонам. В противоположном углу тихонько наигрывали музыканты на небольшой сцене. В баре толпились хорошо одетые профессионалки, переговаривающиеся друг с дружкой и без устали хихикающие. Официант сделал знак в сторону забытого меню. Позже грубо отмахнулся Митч и после паузы заговорил опять. «Эбби, я не знаю, чего они хотят». Впервые я встретился с ними в августе, после того, как мое имя было напечатано в газете в числе тех, кто прошел экзамен. Он сделал глоток вина и детально, слово в слово, повторил Эбби свою первую беседу с Тарвенцем в ресторанчике «Ланский». Его предостережение относительно того, кому доверять, а кому нет, где говорить, а где лучше молчать. Рассказал он также и о встрече с Локом, Ламбертом и другими компаньонами. Объяснил ей, почему, по их версии, ФБР так интересовалась фирмой, Вспомнил, что обсуждал все это с ломаром и после этого обсуждения поверил каждому произнесенному Локом и Ламбертом слову. Эбби впитывала себя услышанное, но пока еще удерживалась от вопросов. И вот сегодня, когда я, никому не мешая, поедаю свои сосиски с луком, входит этот парень, с которым я когда-то учился в колледже, и заявляет мне, что они, то есть ФБР, знают, наверное, что мои телефоны прослушиваются, Дом напичкан микрофонами, и кто-то в здании фирмы Бендини Ламберт энд Лок слышит каждый мой чих. Подумай-ка, Эбби, ведь Рик Эклин был переведен сюда после того, как я сдал экзамен. Миленькое совпадение, а? Ну что же они хотят? Они не говорят. Не могут пока сказать. Они хотят, чтобы я доверял им и все в этом роде. Не знаю, Эбби, не имею ни малейшего понятия, зачем или за кем они гонятся, но почему-то они выбрали меня. Ты сказал Ламару об этой встрече? «Нет. Никому и ничего, кроме тебя. И не собираюсь говорить». Она отпилась бокала. «Наши телефоны прослушиваются?» «Если верить ФБР. Но откуда они сами могут знать?» «Там не дураки, Митч. Если бы мне ФБР сказала, что мои телефоны слушаются, я бы им поверила. Ты нет?» «Я не знаю, кому верить. Лок и Ламберт были так искренни и убедительны, когда объясняли мне, как фирмы борются с происками Национального налогового управления и ФБР». Мне хочется им верить, но уж слишком много несоответствий. Давай посмотрим с такой стороны. Допустим, у фирмы есть некий клиент, сомнительная личность, достойная внимания ФБР. Зачем же им в таком случае понадобился я, новичок, который знает меньше всех? Для чего им меня преследовать? Что я знаю? Я работаю с делами, которые мне вручает кто-то другой. Своих клиентов у меня нет. Я делаю так, как мне говорят. Почему бы им не обратиться к кому-нибудь из компаньонов? «Может, они хотят, чтобы ты поделился с ними информацией и о клиентах?» «Это невозможно. Я юрист, и я приносил клятву не предавать интересы клиента. Все, что я знаю о клиенте, в высшей степени конфиденциально. ФБРовцы знают об этом. Никто и не может ждать от юриста, чтобы тот стал болтать о своих клиентах». «Ты видел документы по каким-нибудь незаконным сделкам?» Митч хрустнул суставами пальцев, в который раз повел головой по сторонам. Улыбнулся. Вино было выпито и начинало понемногу действовать. Мне бы не следовало отвечать на этот вопрос, даже если задаешь его ты, Эбби. Но ответ будет — нет. Я работал по делам двадцати клиентов Эйвери, плюс еще некоторые другие, и нигде не обнаружил ничего внушающего подозрения. Может, несколько рискованных налоговых прикрытий, но в любом случае ничего противозаконного. У меня есть некоторые вопросы по банковским счетам, что я видел на Кайманах, но это не бог весть что. Кайманы. Желудок Митча как бы завис в пустоте, когда он вспомнил девушку на берегу. Тошнота опять подступила к горлу. Официант крутился рядом, посматривая на меню. «Еще вина», — Митч указал ему на стаканы. Эбби подалась вперед, почти накрывая собой свечи, и бы обескураженно спросила. «Ну, хорошо. А кто же нас слушает?» «Если слушают, Эбби?» «Не знаю. В августе, на первой встрече, Торренс убеждал меня в том, что этим занимается кто-то в фирме». Так я его, по всякому случаю, понял. Он сказал, чтобы в фирме я никому не доверял, и что все мною сказанное подслушивается и записывается. Мне кажется, он имел в виду фирму. И что сказал по этому поводу мистер Локк? Ничего. Я ничего ему не говорил. Кое о чем я умолчал. Оставил это про себя. Значит, кто-то прослушивает наши телефоны и напичкал жучками наш дом? Автомобиль, может быть, тоже. Сегодня об этом долго распространялся Рик Эклин. Советовал не говорить в машине о том, что не предназначено для чужих ушей. — Этому невозможно поверить, Митч. — Почему юридическая фирма занимается такими вещами? Он покачал головой, глядя на пустой стакан из-под вина. — Не имею представления, детка. — Ни малейшего. Официант поставил на столик два новых бокала и встал, сложив руки за спиной. — Вы будете что-нибудь заказывать? — не выдержал он. — Через несколько минут, — ответила ему Эбби. — Мы позовем вас, — добавил Митч. «Ты веришь всему этому?» — спросила она. «Думаю, что-то в этом есть. Могу рассказать тебе продолжение истории». Медленно она скрестила на столе руки и сидела так, слушая его с выражением бесконечного ужаса в глазах. Митч рассказал ей о Ходже и Козинске, начав со встречи с Таранцем в ресторанчике Лански, о Кайманах, где обнаружил за собой слежку, и о беседе с Эббонгсом, повторив ее чуть ли не дословно. Затем пришел черед Эдди Ломакса и загадочных смертей Элис Наус, Лоберта лемма и Джона микела «У меня пропал всякий аппетит», — сказала Эбби, когда он закончил. «Как и у меня. Но теперь, когда и ты знаешь, я чувствую себя лучше». «Почему ты молчал раньше?» «Надеялся, что все утрясется как-нибудь. Думал, Таран составит меня и найдет кого-нибудь другого. Но нет, он вцепился в меня. Потому-то и Эклина перебросили в Мемфис. Тоже на меня. ФБР отобрало его для какой-то миссии, о которой я абсолютно ничего не знаю. Мне становится дурно. Нам нужно быть очень осмотрительными, Эбби. Мы должны продолжать жить так, как будто ничего не подозреваем. Не верю. Сижу и слушаю тебя, но не верю тому, что слышу. Это же нереально, Митч. Ты соглашаешься жить в доме, нашпигованном микрофонами, где все телефоны прослушиваются, и кто-то где-то сидит и слушает каждое наше слово? Ты можешь предложить что-нибудь иное? Да. Давай наймем этого ломокса и пусть он обследует наш дом. Об этом я уже думал. Ну, а если он что-то найдет? Подумай об этом. Если мы наверняка будем знать, что весь дом прослушивается, что тогда? А что, если он вдруг повредит какой-нибудь из жучков? Тогда те, кем бы они чертых побери ни были, поймут, что мы знаем? Это слишком опасно. По крайней мере, сейчас. Может быть, позже. Но это же сумасшествие, Митч. Боюсь, теперь нам придется бежать из дома на задний двор, как только мы захотим поболтать. Вовсе не обязательно. Можем выйти и на газон перед домом. В данный момент я не в восторге от твоего чувства юмора. Извини. Слушай, Эбби, давай на время наберемся терпения и будем вести себя, как ни в чем не бывало. Тарренс убедил меня, что он настроен серьезно, он теперь не оставит меня в покое. Остановить его я не могу. Он разыщет меня сам, помни об этом. Думаю, они будут следить за мной и устроят неожиданную встречу в засаде типа сегодняшней. Пока для нас самое главное — жить, как и жили раньше. Раньше? Подумай сам. Много ли мы с тобой говорим в доме в последнее время? Мне это же жалко становится, если они намереваются услышать что-нибудь важное. Да я больше с Херси разговариваю.